Глава шестая. Совет в избушке на курьих ногах. Конечно, можно было бы рассказать, как Ник мчался на горыночек границы, как уже на нашей стороне встретился с Антоном. Потом вдвоем они втолковывали Яне Семёновне и Тимофею Львовичу, что их дочь не в походе, а в параллельном мире в руках ведьмы. Затем сумасшедшая гонка обратно. Яна Семёновна взяла в спутники Антона, рассудив, что мужа лучше приберечь на самый крайний случай. Да и границу в такое неспокойное время нужно охранять как следует. Одним словом, все эти подробности — только эмоции, а их нам и без того хватает. Горыныч сделал два круга над избушкой Еги и, убедившись, что внизу спокойно, пошел на посадку. «Вы там покрепче держитесь», — предупредил он пассажиров. «Полянка небольшая, возможность маневрировать ограничена. Могу опять-таки». Ветки крыльями задеть. Лучше прижмитесь к спине». «Да, аэродромы у вас тут те еще ВПП вообще никакой», — пробормотал Антон, пытаясь уцепиться за чешую драконьей шеи. «Эй, экстрасенс, или как там тебя? Ты шкуру-то не трожь, летное качество испортишь», — предупредил Горыныч. «Тоже мне. Закрылки». Ухмыльнулся Антон, но отгибать чешую перестал. «И снова надо пояснить». Закрылки – часть крыла самолета, которую можно поднимать или опускать. Поднимаешь, самолет становится менее обтекаемым и быстрее тормозит. Опускаешь, лобовое сопротивление воздуха уменьшается, соответственно увеличивается скорость. Змей Горыныч, хоть и не самолет, но аэродинамика – это наука, и ее законам подчиняются любые летающие объекты. Самолеты, НЛО, драконы, птицы, пушечные ядра, брошенные камни и так далее. Почему встречу у Еги назначили? Василиса с Иваном рядом живут, там бы. Уже на поляне высказала свои сомнения Яна Семеновна. Да нет же, принялся объяснять Ник, Мари сказала, что Ега козней строить не будет, зато у нее всяких снадобий полон дом, а мы после замораживания и размораживания были ну просто никакие. Как селедки из магазина. Меня горыныч быстрее других отогрел, но в себя я пришел только у самой границы. Изба встретила новых гостей, возмущенным кудахтаньем. Конечно, одно дело тащить на себе почти невесомую старушку ягу, и совсем другое еще четверых человек. Да Василиса еще с Иваном тоже лишняя нагрузка. И великан хорош. Ручищу свою на крышу опустит, ногу на лесенку поставит. В маленькое оконце голову просунет. А избушкины ноги-то. Они ведь не железные, они курьи. Первым прибывших заметил Марк. Выбежал на крыльцо. Яна Семеновна! Антон! Наконец-то! Ега по грибы пошла. Она их в темноте по запаху чует. А мы тут сидим, кино глядим. Кино? удивленно переспросил Антон. Какое здесь может быть кино? Нормальное. Василиса яблочко с блюдечком принесла. Фрукт катается, а мы за замком Ледомира наблюдаем. Только темно, конечно. Плохо видно. «Ой, здравствуйте! Заходите!» Из дверей высунулась голова Насти. «Разве мы в такой маленькой избе все поместимся?» Засомневался Антон. Еще как!» — заверил его Марк. Яна Семеновна кивнула и тут же пояснила. У этого домика внутри особая геометрия пространства. Растяжимая. Чем больше гостей приходит... Тем больше становится место, а снаружи все остается по-старому. Я в этом еще в свой прошлый приход убедилась. Тогда пошли. Эх, курочка. Антон похлопал по куриной ноге. Придется тебе еще и нас потерпеть. Ник поднялся на крыльцо, предложил руку Яне Семеновне. В избе не было простора, но не было и тесноты. За столом, сколоченным из досок, сидели Мари Карина и Василиса. Последняя стыдливо прикрывала кружевным платочком лицо. Опытная Яна Семёновна успела углядеть и ненормальный цвет кожи, и многочисленные бугры. «Эк, тебя разнесло», — она поставила на стол походную аптечку. «На вот, держи. Будешь принимать по одной таблетке раз в день. У нас это лекарство от аллергии пьют. Думаю, и тебе поможет. По крайней мере, хуже не будет». «Спасибо», — поблагодарила Василиса. «Надеюсь, а то мы тут с Егой уже все средства перепробовали. Мыслимые и немыслимые. Чуть эта дрянь начнёт с лица сходить, так какой-нибудь умник снова вместо лягушка напишет «жаба». И всё по новой. Как там у вас учат этих читателей?» Яна Семеновна махнула рукой. Вдруг избушка заколыхалась, послышалось квахтание. «Что это?» «Землетрясение?» — устало спросила Яна Семеновна. «Избушка трясения», — спокойно пояснила Карина. «Наверное, Ега вернулась. Избушка ее всегда так приветствует». «Вернулась я, вернулась!» — раздалось из-за дверей, и на пороге показалась запыхавшаяся старуха. «Ух, торопилась! Ух, бежала! Увидала, что Горыныч летит, даже корзину в лесу бросила!» Что ж так, небось грибов много было, посочувствовала Василиса. Да, ну ее, эту корзину, позову, сама домой прибежит, а Яну-то Семеновну пропустить не дело. И старуха бросилась обниматься с коллегой. Давненько, яга, мы с тобой не виделись, приняла ее в теплые объятия Яна Семеновна. С дочкой моей беда, с миром вашим беда, некогда даже чаю попить. Вот справимся с Ледомирой, сядем, заварим твоих трав и поговорим, повспоминаем. Одно скажи: изба больше на ноги не жалуется. Характер, гляжу, у нее подпортился. Характер, да! Ворчу на нее, ворчу. А что сделаешь, не бросать же? Тем более, ты знатно ее подлечила. Как-то ко мне Василиса пожаловала. Яблочко мы по блюдечку катнули, да на самое деревенское веселье и попали. Гармонь заливается, балалаечник плясовую наяривает. Так эта старая курица, как давай отплясывать? Тарелки с полок попадали, ухват с метлой от стены к стене летал. Еле мы ее угомонили. Угомонили. Ега успокоительного отвару. Пол ведра, куда следует, залила, тогда и угомонилась, усмехнулась Василиса. Ладно, воспоминаниями обменялись, давайте теперь думать, как Катю мою спасать, сказала Яна Семеновна. Разработаем планы, начал Антон, но Ега резко его оборвала. Ты, милый, в нашем мире новичок, хотя силу твою немалую... Вижу, а все ж послушай, что я скажу. Ледомира Янушку ждет, и пока Семенов к ней не явится, дело не стронется. «Но это же опасно. Одну ее посылать. А что сделаешь? Жить вообще опасно. Живем, однако. Да и не пойдет Яна одна. Все вместе компанию ей составим. Я кое-что умею. «Василиса в колдовском искусстве не последняя, да и ты пригодишься, ежели перестанешь краснеть и о своей репутации печься. Глядишь, и выстоим». «Думаешь, Ледомира попытается меня убить?» — спросила Яна Семёновна. «Несомненно. Ты ей, как кость в горле. Затем и Катьку твою в ловушку заманила». «Ох, ега, страшно мне за неё». «Дочь твоя спит. Пока ты жива, Ледомира ее не тронет». «Она — заложник», — вставил Ник. «Малец, верно, — говорит. А вот ежели ты битву проиграешь, тогда...» Договаривать старуха не стала. Всем и так было ясно, что будет тогда. В окно просунулась часть ночевой головы. «Поспешите. Возле замка Ледомиры...» Началось движение. Упыри зашевелились. Нечисть у стен собирается. Видать, заметили, как мы летели. Что ж, идемте, сказала Яна Семеновна и направилась к двери. Подождите, окликнула ее Василиса. Вот веночек специально плела вместе с березовыми веточками заклинания вплетала. Кто на голову наденет, в темноте будет мельчайшие детали различать. Спасибо, Василисушка. Яна Семеновна взяла подарок, примерила. Ух, действительно, я и не предполагала, что люди почти слепы. Я с вами пойду, сказал Иван. Меч у меня непростой. Кладенец. Коли до битвы дойдет, лучшего друга и помощника не найти. И тебе, Иван, спасибо, поблагодарила Яна Семеновна и звонким, резким голосом скомандовала. За мной.